он проглотил, сэр?» — перебил мистер Пиквик. боусы ответил Джек Хопкинс. «Ну, не все сразу. Знаете ли, это было бы уже слишком. Даже вы не могли бы этого проглотить, не говоря уже о ребенке. Не так ли, мистер Пиквик?» а Мистер Хопкинс, казалось, был весьма доволен собственной шуткой и продолжал. «Ну, послушайте, как было дело. Родители ребенка, бедные люди живут в переулочке». Старшая сестра купила бусы. Дешевые бусы из больших черных, это, деревянных. Бусин, да. Ребенок прелестился игрушкой, утащил бусы, спрятал их, забавлялся ими, перерезал шнурок и проглотил бусину. И вот показался ужасно забавным. На следующий день он проглотил еще одну бусину. «Помилуй милый Бог, воскликнул мистер Пиквик, какая ужасная история. Прошу прощения, сэр, продолжайте. Ну, на следующий день ребенок проглотил две бусины, еще через день угостил с тремя и так далее, и так далее. И наконец, через неделю, покончил с бусами. Всего было 25 бусин. Сестра, которая была работящей девушкой,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 — Да и тет у него внутри! — воскликнул отец. — У него крупозный кашель, только не в надлежащем месте. — Нет у меня никакого крупозного кашля, отец, — сказал ребенок, расплакавшись. — Это бусы. Я их проглотил. Отец схватил ребенка на руки и побежал с ней в больницу.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 «Приходилось слышать», — заявил мистер Пиквик, выразительно ударив кулаком по столу. «Ну, это пустяки», — сказал Джек Хопкинс. «Не так ли, Боб?» «Конечно, пустяки», — ответил мистер Боб Сойер. «Очень странные вещи случаются в нашей профессии, уверяю вас, сэр», — сказал Хопкинс. «Охотно верю», — ответил мистер Пиквик. Стук в дверь возвестил прибытие. прибытии большеголового молодого человека в черном пайке, который привел с собою цинготного юношу, украшенного широким жестким галстуком. Следующим гостем был джентльмен в рубашке, разукрашенный розовыми якорями, а немедленно вслед за ним явился бледный юноша с часовой цепочкой из накладного золота. По прибытии жеманного субъекта в безукоризненном белье и прюмеревых ботинках —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 — сказала девушка, покачав головой, что свидетельствовала об отказе более решительным, чем может выразить самый красноречивый язык. — Миссис Реддл не велела давать вам никакой воды.